Глава п я т н а д ц а т а с ы н о к доброе утро!» Мама улыбнулась и протянула чистое полотенце Кириллу, вышедшему из ванной с мокрым лицом. «Ты сегодня встал пораньше. Может, успеешь с нами позавтракать?» Кирилл кивнул и промокнул мягким свежим полотенцем лицо. Семейные завтраки были редкостью, потому что каждый занят делом, у каждого свой график. Тем более в будний день. «Как самочувствие, сынок?» спросил отец, принимаясь за блинчики с мясом. «Всё отлично!» Уплетая за обе щёки, ответил Кирилл. «Не зря же я последние два дня дома провалялся». Сазонов многозначительно посмотрел на отца. Матери они так и не признались о его ночной вылазке. Не хотелось её волновать. «Насколько тебя отстранили от спорта?» а н е д е л я на две», — Кирилл пожал плечами. Он совершенно забыл об этом досадном моменте выздоровления. «Как н и кстати перед районными состязаниями», — посетовал отец. «Действительно не кстати. Даже если рана полностью заживёт, за время простоя он успеет потерять форму». необходимую для соревнований. «Думаю, я успею оклематься». «Может, не стоит спешить?» высказалась мама. «Нужно дать организму полностью восстановиться». «Мам, я в норме, правда. Давайте вообще закроем эту тему». Сазонову надоело мусолить одно и то же. Он понимал беспокойство матери. Но это уже слишком. «Свет, и правда», — заметил отец. «Хватит уже докучать ему». Мама вздохнула, но промолчала. А Кирилл был безмерно благодарен отцу за поддержку. Он вообще обожал отца. Говорят, что сыновья больше привязываются к матерям, но его случай, пожалуй, исключение. Отец всегда был сильнейшим авторитетом для них с братом, наставником и другом. Нельзя сказать, что он не был строг, но в то же время его воспитание строилось на жизненных примерах и мудрости. Кирилл прекрасно понимал, что бизнес свой отец строил не совсем честно, но в те годы это было обычным делом, да и сам Юрий Петрович Сазонов никогда не строил из себя святошу. Но главная его заслуга перед детьми была в том, что он давал им выбор. Старший, Андрей, выбрал бизнес, недавно стал вникать в дела фирмы, а Кирилл пока предпочёл спорт. А там ещё видно будет. Единственное, в чём был непреклонен отец, так это в том, что если взялся за дело, выполняй его хорошо. И Кирилл так и делал. Он пахал на тренировках часами, ежедневно, тепля мечту, что после колледжа его пути с сельхозинститутом разойдутся, а на горизонте замаячит спортивная карьера. А теперь эта царапина может ему помешать выгодно засветиться на районных соревнованиях. «Сынок, какие ещё новости?» спросила мать, и Кириллу показалось, что ждёт она какого-то конкретного ответа. «А какие должны быть новости? Всё как всегда». «Ты же не просто так не поехал к бабушке», деловито продолжила женщина. «Понятное дело, что рано, но...» Мать замялась. «Но...» «Тётя Таня, мамина подруга, продавщица из цветочного, сказала, что ты купил красивый букет. Решил выложить карты на стол отец». «Бабушка не в обиде, думаю, но... Может, ты расскажешь нам о своей девушке?» Кирилл замер на секунду с последним кусочком блинчика на вилке. «Ох уж эта тетя Таня! Вокруг одни шпионы, уже и цветы по-тихому не купишь». «Нет никакой девушки, цветы для подруги». и 11 а л ы х роз?» Мама хитро улыбнулась, выгнув бровь. «Подруги?» Кирилл еще раз добрым словом помянул про себя доносчицу тетю Таню. Мать давно долбила его по поводу девушки. Ей почему-то очень хотелось, чтобы она была у Кирилла. «Нет бы переживать!» как все нормальные матери, что придёт какая-то и уведёт её детинушку. Но это было не для Светланы Ивановны Сазоновой. А тут ещё и кавалерия в виде отца нарисовалась. И допрос с пристрастием устроили. Вот тебе и семейный завтрак. «Сынок, мне стало так интересно, что...» «Ты только не сердись». Мама снова улыбнулась и положила свою тёплую ладонь на руку сына. «Что я даже у твоего куратора поинтересовалась, когда встретила её вчера в супермаркете». Последний, хоть и тщательно пережёванный кусок блинчика застрял в горле у Сазонова. «Блин, что?» «Сынок, не сердись!» Мама легонько похлопала Кирилла по руке. «Дарья Андреевна очень внимательный педагог. Она спрашивала о твоём самочувствии. Я подумала, может, она знает, кто та красавица, которой мой сын подарил такой чудесный букет». «Действительно, кто?» Сазонов очень явно представил картину возле кассы или какой-нибудь полки в супермаркете, где его мать интересуется у Морозовой, В кого же так влюблён её сын, что подарил такой букет? Букет, который стоит в трёхлитровой банке на кухне у Морозовой. Точнее, в месте её временного обиталища. Спасибо, мама. «Слушай, мам», — строго ответил Кирилл, когда кашель его, наконец, отпустил. «Давай так. Как только я обзаведусь девушкой, я сам тебе скажу. Обещаю. Только никаких расследований». Мать приняла поражение и в капитуляции подняла руки. «Ладно, сынок, прости за бестактность». На этом странный семейный завтрак окончился, и Сазонов, схватив пакет с конспектами, спешно удалился.